Глава четырнадцатая. Тигран. Обернулся. «Реально, вот это встреча! Венера!» Обалдел немного. «Сто лет не виделись!» Передо мной стояла девушка из прошлого. Сейчас ей чуть больше тридцати пяти, расцвела. Она всегда была красоточкой. Сейчас ее внешность приобрела лоск и дороговизну, шик. Стильно и роскошно одета, голос чарующий, поведение сдержанное, достойно держится, если в двух словах. Она протянула руку для приветствия, я осторожно сжал ее пальцы, отметив на безымянном пальце правой руки тонкую, незагорелую полоску, как после обручального кольца. «Отдыхаешь?» — предположил я. «Нет, по делу». «Пропустишь со мной по коктейлю?» Рядом прозвучал взрыв смеха, музыка задолбила дикими ритмами, Венера вежливо улыбнулась, качнула головой и что-то сказала. «Не расслышал!» — повысил голос. Она опустила пальцы на мои плечи и проговорила на ухо громче. Меня окутало запахом ее парфюма, темные волосы защекотали шею. «Я сказала, что у меня не так много времени, и здесь слишком шумно». Она щелкнула застежкой сумочки и достала электронные сигареты. Курить начала. «Вызвала водителя. У меня есть немного времени», — объяснила она. Дан наблюдал. «Прямо не смотрел, но я знал, что он настороже». осло кивнул ему. «В оба глаза!» — кивнул в сторону, куда ушла Маша. «Понял». «Пошли!» — кивнул Венере и приобнял ее за локоть. Мы вышли на улицу, музыка отголосками басила и здесь. «Прогуляемся по парковке», — предложила она. Я за целый день так насиделась, что охотно разомнусь на прогулке, если уж на Пилатес опоздала. Размялась бы в клубе. «О, нет, спасибо. Эти развлечения не для меня». «Так значит, клубы ты так и не полюбила». «Не полюбила». Это ты у нас всегда любил быть в центре внимания, веселиться. Вернее, то была необходимость, да?» В ее голосе послышался намек на упрек. Но она закурила, медленно выпустила дым и тепло улыбнулась мне. «Нет, показалось, все в прошлом. И у нас в том числе. Хорошая девчонка была, смышленная, с серьезным отношением. Вот только я плохой для нее оказался». Пожалуй, даже слишком. Мою грязь она не вывезла. Упрекать не могу. Так было нужно. Кинул я ее. Не хотел за собой тянуть, когда начали прессовать и влепили срок. Пока мотал первый срок, она другого парня встретила. Замуж вышла. Как же его звали? Фамилия смешная. Коврягин вроде. Да-да, Никита Коврягин. Как жизнь? — поинтересовалась она. — Потихоньку, не жалуюсь. — Заметно. Мягко улыбнулась. — А ты? Если не веселиться, то зачем здесь? Венера затянулась, махнула сигаретой в сторону клуба. Мой бывший — его владелец. По факту совладелец, но на бумагах владелец он. Я хотела выкупить его долю, он внезапно решил пожадничать. Думала, снизит цену... Козел уперся всеми копытами. Не рогами? Ох, нет. Рога — это по моей части. Наверное, карма у меня такая. Что недостойный, казалось бы, мужчина, так в итоге оказывается полигамным самцом, имеющим всех, у кого длинные ножки и рот рабочий. Венера тряхнула волосами. Я ей немного даже залюбовался. Объективно красивая женщина. Но не по пути нам с ней было, не по пути. — Значит, Коврягин? — Кто? — удивилась. А, -а, а Надо же! Ты помнишь фамилию моего первого мужа. С ним я сто лет назад развелась. Я уже трижды замужем побывала. Все, больше ни ногой. — Да но ну. Только если по закону подлости ты не предложишь мне руку и сердце, чтобы замкнуть порочный круг. Подмигнула и закурила. «Тогда я еще подумаю». «О, подумаешь, значит?» «А то!» Она рассмеялась звонким мелодичным смехом. «Думаешь, я ничего не вынесла за эти годы? Ха! О, сейчас бы тебе пришлось за мной, ой, как сильно побегать, Тигран! Той девчонке, которая поливала слезами подушку, зная, что ты в сауне с очередной шлюхой развлекаешься, больше нет». «Реально больше нет». Венера уже не та. Сейчас она пыталась деликатно, но умеющую почву прощупать, задавала легкие, но наводящие вопросы. Только и я не сидел на месте. Научился в это играть, не глядя, понимать людей, смотреть на суть. — Бизнес-леди Венера? — Туманова. — Алекс Туман? — Ясно, знаю. Кочевряжица с ценой, значит. «Решил посодействовать мне?» — кокетливо предположила Венера, смотря на меня будто на рыцаря. «Да нет, хули мне в ваши разборки лезть? Если бы у меня еще был свой интерес...» «Какого рода интерес?» — мгновенно подхватила подачку, в глазах появилось томное сексуальное выражение «яркое желание». «Ах ты ж!» — надеялся, до последнего не съедем на «я не против потрахаться». Все-таки думал, больше достоинства в ней осталось. А нет его. Секс давно стал валютой для всех, она не исключение правил хотя раньше казалось иначе. Венера качнулась немного вперед, как будто у нее каблук резко подвернулся. Легкий вскрик, пальцы крепко вцепились за мои плечи. «Ох, прости!» выдохнула в район моего подбородка и чуть-чуть приподняла губы, раскрыв их как для поцелуя. Вот еще, пепельницу я не сосал. К тому же не факт, что она туману только что не отсасывала. Так что я сделал вид Аки тупой, но дружелюбный парень, похлопал ее по плечу. Рад был повидаться, Венера. Потрепались, я выводы сделал, пора и к охоте вернуться. Может быть, и Машка со временем скурвится в стерву, но пока эта малышка меня забавляет, надо брать, прогибать под себя и брать. Венера достала телефон и посмотрела на меня вопросительно. «У меня до сих пор сохранен твой номер, Тигран. Но за столько лет он изменился, верно?» «Само собой». «Продиктуешь? Сейчас я очень спешу». Посмотрела на часы, пытаясь вывернуть все так, будто она первой прощалась, а не я. «Может быть, как-нибудь пересечемся за чашечкой кофе? Поболтаем?» Я едва раскрыл рот, чтобы тактично отказать. Как вдруг услышал крики. Мы с Венерой обернулись. Из клуба выбегали люди. В панике. От здания поднимались клубы черного дыма. «Горит, боже!» Венера повисла на мне. «Сейчас все хрен сгорит!» «Да ладно тебе! Сейчас потушат!» «Я тебе говорю! Знаю, кому и сколько туманов на лапу давал. Там все легковоспламеняющееся. Тигран, это ловушка! Ублюдок!» Ругнулась она. «Получит выплату по страховке, а мне продаст горелую головешку!» Венера вовсю материла муженька бывшего, обвиняя его в том, что он сам же свой клуб подпалил, но не забывала об меня сиськами теряться и аккуратно так свое колено между моих бедер пропихнуть. Клуб реально загорелся, как спичка, и там... Там была Маша! «Черт подери!» Оттолкнув Венеру, побежал к горящему клубу.